Глава двенадцатая. Анабель Я вновь наблюдала, как спина Хорхе, облаченная в черный пиджак, удаляется в сторону коридора. И в груди разливалось сожаление. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Но потом я заметила внимательный взгляд Мартины, направленный на меня. Хлопнула входная дверь, отрезвив и показав реальное положение вещей. Хорхе меня поцеловал. И я не сопротивлялась. Кажется, только сейчас я начала вновь дышать. Я не знала, что это такое, когда родители вдруг случайно возвращались с работы пораньше и заставали дочь с каким-то парнем в постели. Но теперь, кажется, поняла. Да еще и во всех красках. Извини, пробурчала я, не зная, куда себя пристроить. Мартина шумно выдохнула. За что ты извиняешься? Спросила она и, кивнув в сторону, вышла из комнаты. Я направилась следом. Прикрыла дверь в детскую и села рядом с Мартиной. Спину жгло от нежных, невесомых касаний Хорхе, будто он все еще водил пальцами по коже, рассматривая шрамы. Я предпочитала о них не думать, не позволяла Генри изучать их, а он этого даже будто и не замечал. Или привык не замечать. Может, оттого внимание Хорхи показалось таким обжигающим. «Этого не должно было случиться», — опережая вопросы, заявила я. «Это неправильно. То, что произошло, или то, что я увидела?» Мартина вопросительно выгнула бровь. Я зажмурилась, сложив руки на коленях. «И то, и другое», — замялась я. Мартина неожиданно устало выдохнула. Она. Она коснулась моей ладони. Я подняла глаза, хотя меньше всего в жизни этого хотела. «Что она скажет?» «Боже, я ведь была замужем за ее племянником!» Она присутствовала на нашей свадьбе, а теперь возится с нашим ребенком, Помогает мне, пока я целуюсь с каким-то там парнем». «Ты что-то чувствуешь к нему?» — спросила Мартина. Я удивленно уставилась на нее, мечтая только об одном — провалиться под землю. «Что?» «Это простой вопрос. Не знаю». «О, Боже!» — вздохнула тетя. «Она бы либо да, либо нет. Третьего не дано». «Как я могу ответить?» Не сдержавшись, воскликнула я. Как могу? Марти, Генри не стало четыре месяца назад. Даже полгода не прошло. Я не могу. Слезы одна за другой потекли из глаз, рисуя влажные дорожки на щеках. Мне казалось, что она просто уничтожит меня одним взглядом, выставит вон, потому что это неправильно. Все, что я чувствовала, неправильно. Это нечестно. Я едва узнала свой голос. Хриплый и невозможно тихий. «Ты не можешь о таком спрашивать! И почему ты так спокойно?» «А мне надо ударить тебя?» — усмехнулась женщина, сохраняя невозмутимость. «Что в этом такого? Он неплохой парень. Подумаешь, мафиози!» — хмыкнула я сквозь слезы. Судьба снова насмехалась надо мной, подкладывала проигрышные комбинации карт в казино под названием «Жизнь». «А, но это нормально! Почему ты не осуждаешь меня? Он ведь твой племянник, ты растила его!» «И что?» «Ты должна меня ненавидеть И «Из-за поцелуя?» «Не знаю». «Аннабель, Генри больше нет, но это не значит, что ты должна хоронить себя рядом с ним. Твоя жизнь только началась, и если тебе понравился этот парень, то поцелуя с ним явно не то, за что нужно себя корить». «Почему ты говоришь об этом так легко?» Слезы все еще застилали взор, но я отчетливо видела, как Мартина осторожно промокнула салфеткой свои глаза. Ее взгляд казался до да боли грустным. Она смотрела в никуда, окунулась в воспоминания, в себя. Потому что знаю, о чем говорю. Она сама едва сдерживала рыдания. Мне было восемнадцать, когда я вышла замуж. Как тогда казалось, любовь до да гроба и прочая ересь. Мартина скривилась, будто сейчас осуждала свой собственный выбор. Может, даже жалела. Вот только она всегда говорила о том, что прошлое и будущее — Это то, о чем нельзя жалеть. Прошлое уже прошло, а будущее рано или поздно тоже станет прошлым. Он не совсем ладил с законом. Романтика, жизнь на грани, остро с чувством. В ее голосе сквозила горечь, которая всегда оседала на языке привкусом дыма, застревала комом в горле, мешала дышать и жить. Я даже не думала, что Мартина когда-то могла быть замужем, но, как оказалось, жизнь полна сюрпризов. Вот только он, даже будучи моим мужем, не приезжал в больницу, не приходил на рождественские ужины. Он либо скрывался от полиции, либо делал то, из-за чего приходилось убегать. И когда я потеряла ребенка, я потеряла и его. Разница этих потерь всего две недели, Анна. По моим щекам снова покатились слезы. Уже не из-за моей истории, а из-за Мартины. Из-за ее более невысказанного отчаяния, в котором она тонула, кажется, и по сей день. Я знаю, о чем говорю, потому что однажды выбрала жить дальше, не оборачиваясь на прошлое. Жизнь тянется к жизни, а любовь к любви. Я не могу осуждать тебя за выбор, потому что сделала похожий И ничего не ответила, потому что не знала, что можно сказать. Просто не находилось слов, которые могли бы заглушить, заполнить и изгнать эту боль. Я молча придвинулась ближе и обняла ее». У Мартины всегда находилась куча историй, мудрых, познавательных, смешных, грустных, но никогда она не открывала душу так, как сделала сейчас. Нараспашку, затопив своей глубиной все вокруг, даже проблемы мысли и возможное будущее. Я на секунду представила, что было бы, если бы я потеряла сына. Стало безумно страшно, не хотелось даже думать об этом. А Мартине и не требовалось, она пережила это, а теперь сидела рядом, обнимая меня в ответ и поддерживая, позволяя отпустить то, что уже давно нужно отпустить. «Тем более это вышла замуж за незнакомого человека. Это случайный брак. И я была бы идиоткой, если бы просила хранить верность мертвецу, которого ты толком и не знала», — проговорила Мартина, заставляя меня вздрогнуть. «Я не смогла найти свое счастье. Но если ты найдешь свое, я буду рада за тебя, Анна». «Так будь как я, не идиоткой». Я хрипло рассмеялась в ответ, крепче прижимая ее к себе. Не хотелось выбираться из объятий, слезать с мягкого дивана и растворяться в обыденности серых будней. Этот вечер стал одним из немногих, когда я не ощущала одиночества. Когда почти все вокруг казалось правильным. И даже этот поцелуй, из-за которого все еще горели губы, тоже правильный. Хотя я и пыталась убедить себя в обратном. Мы просидели с Мартиной на старом диване еще довольно долго, пока Генри снова не проснулся, а я не ушла его кормить. Когда вернулась, Мартина уже спала, подложив руку под голову. Я укрыла ее пледом и вернулась в спальню, растянувшись прямо поверх одеяла. А уже на следующий день, ближе к обеду, я стояла около квартиры Хорхе. Вот только дверь оказалась раскрыта, а внутри царил полный беспорядок. И, наверное, мне нужно было убраться, потому что все это выглядело совсем небезопасно, Но в квартире слышался только один голос, тяжелое дыхание, и, кажется, кто-то что-то разбивал. Я вошла внутрь, замечая осколки зеркала, переворошенные вещи и разломанные стулья. По чертовой маленькой квартире будто прошелся ураган, сметающий все на своем пути. Вот только это точно не стихийное бедствие. Ураган скорее бушевал в душе Хорхе, если она, конечно, у него была. Он стоял посреди комнаты, опираясь на спинку старого стула и опустив голову. Парень тяжело дышал и даже не слышал моих шагов. Наверное, это последнее, что видят те, кого он допрашивает. Маска шута слетела, оставляя только разбитого, уставшего от жизни парня. Я так и застыла посреди комнаты, рассматривая сгорбленные плечи, растрепанные волосы, помятый пиджак и руки в крови. Кажется, даже несколько слез сорвалось с его ресниц, распластавшись по столу. Я шагнула вперед. Хотелось бесшумно, но под ногами что-то хрустнуло. Хорхи резко поднял голову, дернулся в сторону, но, заметив меня, расслабился. Он снова нацепил на себя идиотскую усмешку, будто вокруг не творилось черт знает что, а он не выглядел так, словно весь мир, который он знал, рухнул, погребая под обломками и его самого. Было странно видеть его таким. Сердце колотилось в ушах, дыхание сбивалось. Мне хотелось исчезнуть и одновременно с этим никогда в жизни не уходить. Я так и не сказала ни слова, как и он. Мы смотрели друг на друга, пытаясь понять, кто и что сделает в следующую секунду. Убегу ли я? Прогонит ли он? Вряд ли Хорхи из тех, кто позволяет видеть себя в таком состоянии. Но потом я просто шагнула вперед, почти бегом преодолевая расстояние между нами. И, как в чертовых книгах и драматичных фильмах, обхватила его за шею и поцеловала. Не знаю зачем, но это казалось правильным, будто могло усмирить бурю, страх и боль, что помогло бы и мне самой. Я пришла поговорить, но почему-то все снова пошло не по плану. Хорхе сначала удивленно отстранился, вглядываясь в мое лицо, пытаясь найти там ответы на только ему одному известные вопросы. И, кажется, он нашел то, что искал потому что в следующий миг его пальцы стиснули мою талию, вжимая в его тело. Его губы накрыли мои. Не так, как вчера. Совершенно по-другому. Обычно так целовали в последний раз, когда прощались. Когда знали, что больше никогда не смогут ощутить тепло рук. Касание губ, которые сквозили отчаянием, отдавали сигаретами и выметали все мысли из головы. И если еще утром я сомневалась в своей уверенности, то сейчас никаких сомнений не осталось. Мне было плевать, насколько страшен он для неугодных, сколько грехов на его плечах и как много боли он принес миру. Но мне было не все равно, сколько боли он вынес сам, что пережил и насколько нежным мог быть. Я знала, что мне нечего бояться. Он не причинит мне вреда. И я целовала его, сбивая дыхание и забывая обо всем. Нужны ли слова, когда действия говорили намного громче?